Глава 17 Когда отец ушел, Атр еще долго не двигался с места, ошеломленно глядя на захлопнувшуюся дверь. Повернувшись, он окинул взглядом огромную комнату с высоким потолком, посередине которой стоял стол. На нем лежала книга Пятой Эпохи. «Это ловушка», — понял Атр. «Еще одна дверь, через которую, как он надеется, я попытаюсь ускользнуть». И тогда он вышел из подарки у входа, Розоватый свет лампы создавал впечатление болезненного румянца на его лице. Под ногами чередовались черные и белые плиты с кругами на квадратном поле, а центр комнаты украшал огромный мозаичный портрет р и Нерефа, самого знаменитого из мастеров гильдии, сурового, седобородого старца с меланхолическим взглядом, словно устремленным сквозь века. Некогда отполированный камень покрылся паутиной крошечных трещин. не выдержав бремени лет. «Тюрьма!» – подумал Атр. е Стены здесь были сложены не из черного камня, как повсюду в доме, а из тускло-серого с металлическим блеском, покрытого сложными резными узорами, точно кружевом. Пилоны с круглыми выпуклыми капителями поддерживали массивную крышу. Атр е знал, что из этого камня сложены самые древние строения города, и понял, что оказался в части дома, п о с т р о е н н о й раньше прочих. сколько же лет этой комнате гадал он 10 или 20 тысяч или того больше этого он не знал люди строили на века не зная что дни их империи уже сочтены у северной стены комнаты под громоздкой аркой находилась запертая дверь а по обе стороны от нее Возвышались, словно мрачные стражи, кроваво-алые пилоны. Вспомнив слова отца при страсти дни к потайным ходам, дверям, в толстых стенах и тоннелях в камне, а т е р начал поиски. Терпеливо, не торопясь, он переходил от арки к арке, тщательно обыскивая каждую нишу, ощупывая каждый дюйм каменных стен. Поиски заняли добрых два часа, и хотя Атру не удалось найти ни потайного хода, ни двери, его усилия не пропали даром. В углу он нашел резец для камня, едва заметный на темном полу. Этот инструмент напоминал громадного паука, источник энергии в нем давно иссяк. Но лезвия были острыми, как и прежде. Сначала Атер думал, что ему придется оставить резец на месте. Настолько крепко он был вбит в камень. Но после получасового расшатывания ему удалось высвободить инструмент. Атер приподнял на ладони тяжелый резец. Дверь его тюрьмы была сплошь металлической, и пробиться сквозь нее было невозможно даже с таким инструментом. Но прорубая каменную стену сбоку от двери, возможно, он сумеет выбраться наружу. Зная, что медлить нельзя, Атер сразу же принялся за дело. Сняв тунику, он обернул тканью рукоятку резца, встал на колени и принялся дробить камень. В темноте он не мог разглядеть, как продвигается работа. но спустя 10 минут остановился и, отложив резец, ощупал камень пальцами. Ему удалось сделать крошечное углубление, в сущности, только процарапать твердый, как сталь, камень. Но от этого неровного углубления бежала заметная трещина. Он провел вдоль трещины пальцем и усмехнулся. Ее длина достигала целого фута. Атор вернулся к столу. Там отец оставил лампу, а рядом с ней огненные шарики – Поднеся лампу поближе так, чтобы свет падал на стену, он снова принялся за работу, направляя удары на трещину, намереваясь расширить её. Первые несколько ударов оказались безуспешными, а затем с резким скрежещущим звуком трещина стала расширяться, Атор улыбнулся и снова поднял резец. Но в этот миг потолок над ним словно застонал. а т е р запрокинул голову. В неярком свете лампы он увидел, что весь потолок комнаты покрылся трещинами. Прошла еще секунда, и на пол посыпались мелкие осколки – Трещины постепенно расширялись. Схватив лампы, а т р а отпрыгнул к стене, едва успев спастись. С гулким вздохом два пилона треснули, и почти половина свода с грохотом обрушилась вниз. а т р а отбросило на спину. Он долго лежал, у с т а в и с ь на завал и кашляя от поднявшейся пыли. Когда пыль постепенно осела, он увидел, что дверь полностью засыпана камнем. Он сел, чихая и протирая глаза. Вот чего он добился, он только прочнее запер себя в ловушке, он снова откашлялся, прочищая горло, а затем отполз подальше, вытирая слезящиеся от пыли глаза. Но в том, что произошло, было по меньшей мере одно преимущество – если он не в состоянии выйти отсюда, то и Гену сюда не войти. Атор повернулся к столу, на котором лежала книга Пятой Эпохи, и задумался, оценивая ситуацию. Что же затеял Ген? Почему, заперев его здесь, оставил ему лазейку для побега? Вот эту книгу. Зачем принес сюда перо и чернила? Почему положил на стол книгу Уз Пятой Эпохи? Возможно, отец оставил ему эту книгу за тем, чтобы Атор не умер с голоду. Эта мысль заинтересовала его. Он подошел к столу и остановился, разглядывая книгу пятой эпохи. В центре кожаного переплета помещался круглый металлический медальон, прикрепленный пятью крохотными крючками. Число 5 на языке дни, квадрат, перечеркнутый пополам узкой полоской, красовалось на металле, а вокруг был выгравирован тонкий узор из цветов. Атер открыл книгу на странице с рамкой. Издалека этот мир казался простым и спокойным. остров, покрытый густыми лесами. Все это так, но в чем тут подвох? Ибо здесь не может не быть подвоха. Теперь Атор точно знал это. Самое важное, что он успел понять, Ген никогда в жизни и пальцем не пошевелит, если дело не сулит выгоды ему самому. Прошло много часов, прежде чем он наконец решил отправиться в пятую эпоху Гена, предварительно прочитав книгу. Ибо если его и впрямь ждала тюрьма, следовало знать заранее, в какой эпохе предстоит закончить жизнь. Несколько часов он просидел, медленно переворачивая страницу за страницей, отмечая все неточности, все возможные противоречия в стиле, п р и с у щ и м только Гену. отчетливее, чем прежде он видел, как ограничено мышление его отца. Перед его глазами возник чудовищных размеров гобелен, сшитый из чудесных лоскутков шелка. Описанию недоставало дальновидности и цельности, но тем не менее, как это ни парадоксально, оно было составлено на редкость у м н о Но одна вещь в нем поразила воображение Атра, Единственный элемент заставил его затаить дыхание и наполниться желанием увидеть его собственными глазами. Дерево. Атор выпрямился, пораженный изяществом и строгой сжатостью фраз «Дни», описывающих дерево. А затем снова склонился над книгой, обводя пальцем каждый символ и испытывая чисто эстетическое наслаждение. Дерево. Гигантское дерево, ветви которого заслоняли небо. Атор улыбнулся и перечитал о п и с а н и е запоминая подробности чужого мира, отмечая их в памяти как обозначение на карте. Что если это и есть ловушка? Он оглядел громадную мрачную комнату, Даже если он попадет в западню, по крайней мере, снова увидит солнце, почувствует запах ветра, сможет подставить дождю лицо и ладони, услышав звонкое щебетание птиц. а т о р п а н у р и л голову, и его лицо исказилось от боли при воспоминании о Салар и старухе, о том, что случилось с их миром. «Такого больше не повторится», – поклялся он себе. Взял книгу «Уз» и открыл книгу «Пятой эпохи» на странице с рисунком. Немедленно, ни секунды, Атр наложил ладонь поверх изображения на странице, и оно тут же начало расти. Он оказался среди густой высокой травы, неподалеку от берега круглого, как бы выпуклого пруда. Атр уставился на пруд, прикованный движением выгнутой поверхности воды – А потом, услышав голоса, поспешил прочь, поднявшись по заросшему кустарникам холму. Он вышел на узкую утоптанную тропу, которая круто спускалась по утесу, обрываясь на каменном выступе и переходя в мост. Волны лазурного океана лениво накатывали на берег, омывая ряд гладких камней. напоминающих торчащие из п е с к а з у б ы гигантского чудовища. Атор помедлил, переводя дыхание и прислушиваясь к легкому шороху волн. Повернувшись, он огляделся в поисках безопасного места для книги у с п р и н е с е н н ы й с собой, и почти сразу же его взгляд упал на скалу над самым мостом. Поверхность скалы была покрыта сотнями трещин. Атор подошел поближе и выбрал среди множества трещин одну из самых больших, расположенную на достаточной высоте над уровнем прилива. Убедившись, что за ним никто не следит, Атр е поднялся вверх по скале, находя опору для ног в небольших трещинах и углублениях. Почти повиснув на скале, он сунул книгу Уз за сухой выступ, подтолкнул ее подальше в трещину и закрыл отверстие камня. Затем он спустился и спрыгнул на песок. Заметив тропу у самого берега залива, слева от моста, Он направился туда, осторожно пробираясь среди острых камней. Некоторое время он шел в тени, а затем, когда тропа повернулась в сторону, он увидел просвет в каменистом хребте. Атр вышел на луг. Здесь дул сильный ветер, пригибал пушистые стебли высокой травы, трепал плащ Атра. Завернувшись поплотнее, Атр побрел дальше. Повернув направо, он остановился в изумлении, открыв рот и запрокинув голову, пытаясь охватить взглядом всю картину. Перед ним было дерево. Оно возвышалось на каменистом полуостровке. Его корни напоминали колонны храма. Они проникали глубоко в землю, бугрились, вились, словно десятки морских змей, стремящихся к океану. Ствол дерева был монументальным. Правда, он оказался не так высок, как представлялась а т р у Однако его толщины хватило, чтобы Атор почувствовал себя песчинкой. «Это дерево словно само время», – думал а т е р окидывая взглядом ветки, а затем вспомнив, оказался на открытом месте, поспешил к скале, виднеющейся впереди. В скале были вырублены ступени, вьющиеся меж деревьев и кустов, а впереди на поляне, освещенной солнечными лучами, стоял большой бревенчатый дом. Атор направился к нему, чувствуя, как колотится в груди сердце. Он сразу узнал это строение. Оно не просто напоминало хижину Генна в 37 эпохе, но в сущности почти ничем не отличалось от него. Атор внезапно с точностью определил, в каком месте острова он находится, мысленно представив его себе как на карте. Он шагнул в прохладную тень навеса, миновав разукрашенные деревянные колонны и оказался в комнате, убранной с немыслимой роскошью, с драгоценными гобеленами, статуями и стягами на серебряных древках. В глубине зала виднелся трон, внушительное сооружение, судя по виду, вырезанное из цельного куска чистого золота. Но подойдя поближе, Атор увидел, что это не золото, а камень, искрящийся золотистый камень, подобного которому он не встречал даже в дни. Он остановился, разглядывая трон. проводя кончиками пальцев по гладкой прохладной поверхности подлокотника и удивляясь, в какой древней книге Ген выкопал формулу или фразу, чтобы сотворить этот удивительный материал. За троном стояла большая ширма из бледно-лимонного шелка с вышитым на нем мужским силуэтом. Едва бросив взгляд на гордо поднятую голову этого человека, на его линзы и статную фигуру, Атер понял – На ширме изображен Ген. Атру не требовалось других доказательств пребывания здесь Гена. Где еще его отец успел построить такие храмы? Сколько миров сотворил? В каких еще эпохах люди считали его божеством? а т р вспомнил описание из книги Пятой Эпохи и уже знал, что увидит дальше. Он зашел за ширму и огляделся. Из тесного темного помещения за ширмой узкая лесенка вела вниз. Он начал спускаться во мрак. Низкая дверь, грубо вырезанная в каменной плите, вывела его в длинную узкую пещеру. Судя по о п и с а н и ю в книге, Атр знал, что пещеры покрыты тысячами небольших трещин, как и скала над морем. А вдруг Атр понял, напрягая зрение. Книга Уз Гена находится здесь. Он уже собрался вернуться, выйти наружу и исследовать лес, окружающий дом, когда вспомнил, что с этой пещерой связано нечто важное. Он двинулся вперед. В удушливой жаре пещеры он мгновенно покрылся потом. Возможно, виновато было воображение Атра, но воздух постепенно становился все теплее. Где-то впереди з а б р е з ж и л призрачный голубоватый свет. Мало-помалу свет усиливался. Атр вышел во вторую пещеру, наполненную тем же голубым сиянием. Здесь стояла невыносимая жара, из трещины в полу поднимался пар, но взгляд Атра сразу стремился вверх, к своду, где ему предстало поразительное зрелище. Точно посредине ровного серого потолка пещеры находилось большое, почти идеально круглое отверстие диаметром 8-10 футов. А в отверстии над пещерой плескалась вода. Рядом Атор увидел лестницу, ведущую наверх. Он застыл с открытым ртом. Не сон ли это? Какие силы поддерживали воду на весу? Он наморщил лоб, желая понять это. Из широкого, естественного отверстия в полу пещеры исходил слабый красноватый отблеск. Он снова запрокинул голову. Солнце пронизывало воду, изогнутые поверхности которой образовывали своего рода колодец. Атор прищурился, пытаясь прикинуть его размеры. Но эта задача оказалась ему не под силу. По опыту а т е р знал, что рефракция искажает размеры. И потом, как узнать, что это действительно вода? Прежде Атор никогда не видел ничего подобного. Наверху, по другую сторону водной преграды, явно что-то находилось. Иначе зачем здесь лестница? Атор решительно направился к лестнице и поднялся по ней. Далеко ли отсюда до поверхности пруда, подумал он, когда до мерцающей над головой воды осталось всего несколько дюймов. Какова глубина? 20 футов? 30. Подняв правую руку, он робко коснулся воды. Она оказалась совсем теплой, на ощупь, в точности вода, но едва Атор отдернул руку, капли полетели вверх, расплываясь на выгнутой поверхности. Атор поднялся еще на одну ступень, погрузившись в воду по плечи. Пробыв в воде несколько секунд, он вынырнул, отплевываясь. Усмехнувшись, он широко о т к р ы л глаза и провел ладонью по мокрым волосам. Снова зажмурившись, он начал о т ч е т делая глубокие ровные вдохи. Досчитав до 20, он бросился вверх, оттолкнувшись от ступени лестницы и неожиданно для себя полностью погрузился в воду. Открыв глаза под водой, он инстинктивно метнулся вверх, пробиваясь к поверхности. Он поднимался с мучительной медлительностью, мимо скользили каменные стены. Легкие уже начинали ныть, но над головой все яснее виднелся свет. А потом по озаренной солнцем глади промелькнула тень, очертаниями напоминавшая Атру человеческую фигуру, Он заработал руками, пытаясь остановить движение вверх. Однако это было невозможно. Борьба отняла у Атра последние силы. Внезапный приступ боли в легких был ужасен. Казалось, он глотнул раскаленной смолы. Его грудь словно о х в а т и л о пламя, мозг запылал как в огне. Судорожно выбросив в стороны руки, Атр попытался ухватиться за края странного, неестественного водоема, но тут на него нахлынула чернота. Тело Атра медленно выплыло на поверхность круглого пруда, который он видел, когда прибыл в этот мир. После яркого солнечного света полумрак хижины казался особенно неприглядным. Катран, сидящий невдалеке от того места, где двое ее братьев хлопотали вокруг незнакомца, понадобилось немало времени, чтобы глаза привыкли к темноте. Сначала все они думали, что незнакомец мертв. Подобного существа они еще не видывали и даже опасались вытаскивать его из воды. Его кожа казалась синеватой, как у мертвеца, пульс на шее не прощупывался. р и к Греа настаивал, что надо бросить его обратно в воду, но старший из братьев Катран, к а р л поступил по-своему, нажимая на грудь незнакомца, он избавил его от воды, попавшей в легкие, а затем принялся дышать ему в рот до тех пор, пока кашлем и обильной рвотой незнакомец не начал оживать. Они завернули его в одеяло и отнесли на лежанку. Это случилось еще утром. Незнакомец проспал несколько часов подряд. Сначала метался и ворочался, а потом затих. Последние несколько часов Карл и ее младший брат Эрлар ждали пробуждения незнакомца. «Долго еще?» – нетерпеливо спросила Катран. На языке дни она говорила чаще своих родственников. Карл, стоящий у постели, пожал плечами, но Эрлан, который готовил суп у печи, улыбнулся и одобряюще произнес «Уже скоро, Катран, пусть поспит еще немного, если он вскоре не проснется, мы разбудим его». «Может быть, ему плохо?» При этих словах и р л а н переглянулся с Карлом. «Трудно сказать», — отозвался Карл. «Кто он такой?» — задумчиво произнесла Катран, высказывая вслух вопрос, который вертелся в голове у каждого. «Как по-вашему, он принадлежит Гену?» «Ты хочешь сказать, это один из его слуг?» Карл вздохнул и снова пожал плечами. «Не знаю, но у него есть такие же стеклянные штуки, как у Генна». «Стекла для глаз?» Катран подалась вперед. «Я не видела». «Они были в кармане его плаща!» Карл выложил линзы на стол у постели. «Вот, Катран взяла линзы и рассмотрела их, вспоминая, как и р л а н рассказывал ей о появлении первого незнакомца». со странной белой кожей и р а с п р о с т ё р т ы м и руками. Казалось, он хотел обнять людей, которые повалились перед ним на колени. Катран еще минуту осматривала линзы, а затем положила их на стол. «У него есть клеймо?» – к а р л покачал головой. «Нет, шея гладкая!» Невольным жестом Катран поднесла руку к собственной шее – и провела пальцем по маленькому квадратному значку, глубоко вдавленному в кожу. Тогда, может быть… Оба брата уставились на нее, ожидая продолжения, но Катран только покачала головой. и р л а н улыбнулся и помешал Варева в горшке. Он разговаривал во сне. Разговаривал? Катран пристально уставилась на брата изумрудными глазами. Он бормотал что-то про цветы. Ее маленький рот приоткрылся, губы слегка раздвинулись, и Катран с тревогой взглянула на незнакомца, лежащего на спине на деревянном ложе. Неожиданный незнакомец пошевелился и издал слабый стон. Катран привстала и тут же опустилась на место. Карл окунул чистую тряпку в ведро, стоящее рядом, выжал ее и обтер незнакомцу лоб. как делал уже много часов подряд. В этот момент незнакомец поднял руку и крепко схватил Карла за запястье. Карл беспокойно дернулся, юноша открыл глаза. В его бледных, но несомненно человеческих глазах отражалось удивление, страх и любопытство. «Где я?» Карл не сделал попытки высвободить руку. «Ты на Ривене, в деревне!» «На Ривене?» «Да, на острове Ривен», — повторил Карл. «Мы нашли тебя в пруду. Ты был совсем плох. Внутрь попала вода». Юноша широко раскрыл глаза, внезапно все вспомнив. «В пруду. Ты не голоден?» «Голоден?» – незнакомец усмехнулся. «Да я умираю с голоду!» «Вот и хорошо!» Карл оглянулся на младшего брата и кивнул ему. Эрлан налил супу в большую деревянную чашу и, добавив в нее щепотку какого-то темного порошка, поднес незнакомцу. «Возьми», – произнес Эрлан, когда Карл помог незнакомцу сесть и подложил ему под голову две подушки. «Спасибо», – незнакомец с благодарностью принял чашу. Понюхав суп, он осторожно попробовал его, а затем принялся уплетать с таким аппетитом, что братья с улыбкой переглянулись. «Хочешь еще?», – просил Эрлан, принимая обратно пустую чашу. «Да, если можно». Братья с удивлением следили, как незнакомец опустошил вторую чашу, а затем и третью. Затем, осоловев от еды, он снова заснул. Все это время Катран тихо сидела в углу, не сводя с юношей зеленых глаз. Атор проснулся и сразу ощутил незнакомый, но приятный запах. Повернувшись на бок, он сладко потянулся, а затем застыл на месте, услышав голоса снаружи у хижины. Теперь он вспомнил. Это разговаривали двое молодых мужчин, которые накормили его. Как они назвали это место? Да, остров Ривен. Ривен из пятой эпохи Гена. Он зевнул и снова у л ё г с я поудобнее, глядя в стену сплетенную из прутьев и обмазанную глиной, почти ничем не отличающуюся от стен строений из тридцать седьмой эпохи. Однако хижина была п р о с т о р н е й ее вид свидетельствовал о хороших навыках в строительстве. И потом в ней стояла плита, большая металлическая плита, Значит, эта эпоха была сложнее 37-й. Ее жители умели добывать и обрабатывать металлы. Атор оглядел плиту, отмечая ее простую, но надежную конструкцию, лишенную украшений, к которым он привык в дни. Такая простота всегда привлекала его. Его взгляд беспечно скользнул вверх к потолку. Атор хотел узнать, из чего сделана крыша. Ничего подобного в книге описаний он не видел. В книге «Пятой эпохи Гена» содержались лишь основные элементы, из которых предстояло развиться сложной культуре. Это заставило Атра задуматься, каким образом он может вписаться в мир этой эпохи. В гладкой выбеленной стене он заметил квадратное окно и, оглянувшись, с удивлением обнаружил, что на него смотрит девушка с поразительно яркими зелеными глазами. Несколько мгновений он просто разглядывал ее, о т м е ч а е тонкую, т своеобразную красоту ее лица, но затем смущенно отвел взгляд. «Сколько она пробыла здесь? Давно ли она наблюдает за мной?» Он услышал робкие шаги по земляному полу. «Ты чуть не погиб!» – произнесла она. «Как ты оказался в пруду?» Атер увидел, как она встала на колени у его постели, и их лица оказались почти на одном уровне. В отличие от молодых братьев, лицо девушки было напряженным, почти хмурым. «Не знаю», – с трудом ответил он. Девушка отвернулась, давая Атру возможность рассмотреть ее. Как и другие жители деревни, она была загорелой. Однако Атр заметил, что на ее руках чередуются темные и светлые полосы, словно она надевала какие-то повязки, чтобы солнце образовало этот рисунок. На девушке было простое темно-зеленое платье, В о л о с ы она вплела крошечные белые перья, шею обхватывала широкое, плотно прилегающее ожерелье, но рассматривая все это, Атер то и дело возвращался к ее глазам, глубоким, таинственным, темным. «Откуда ты пришел?» – просила она, не поворачиваясь. Издалека, ответил а т е р решив, что такой ответ не принесет ему вреда, но сразу понял, что девушку он не удовлетворил. В ее глазах мелькнуло разочарование. а т е р украдкой наблюдал за ней, в ее позе чувствовалось странное напряжение. Голова была слегка наклонена вперед, ладонь она приложила к губам. Неожиданно она встала и повернулась, вновь устремив на него взгляд зеленых глаз. «Как тебя зовут?» т а т е р «А тебя?» Катран. Он кивнул. Кэтрин, значит. Ка-тран. Перебила она, отчетливо сделав ударение на последний слог. Ты мне снился. Я? Не говоря ни слова, она повернулась и быстро вышла из хижины, оставив дверь открытой. Солнечный свет широко золотистой полоской лег на пол. Атер поднял голову, глядя на дверь, а затем вновь упал на п о д у ш к и